Плитка за плиткой. Он продолжал двигаться к золотой статуе. Спутники последовали за ним. Вскоре все трое стояли перед воином Инком. Тот строго смотрел на людей из-под головного убора. Заслоняя спиной невысокую серебряную арку, статуя возвышалась над средним человеком почти на полных два ярда. В одной руке вождь держал жезл, а в другой — боло. обычная у инков приспособление для ловли скота, представляющее собой три подвешенных к сухожилию ламы камня. Посмотрите на его корону. Сэм показал наплетенный головной убор статуи, увенчанный тремя перьями попугая и бахромой из кисточек. Она определенно подчеркивает то, что это...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 Этого верховного инку явно почитали больше прочих. Стоявший рядом Денл прочистил горло. Стена. Она не из камней. Сэм отвернулся от статуи. Мальчик смотрел не на золотого идола, а на черную стену за его спиной. Всюду простирался гранит. Как это? Мэгги ахнула от изумления.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 Сэм хлопнул ладонью по гранитной стене. «Ну, конечно! Пещеры считались покоринами, мистическими местами, соединяющими три мира их религии. В пещерах часто проводились обряды. Тогда все ясно». «А где вход?» — спросила Мэгги. «Не знаю, но разгадка должна быть в статуе». «Ты заметила у нее за спиной серебряную арку?» «Быть может, там спрятана дверца?» Мэгги и Сэм вернулись к статуе. Сэм прислонился к ней плечом и попытался сдвинуть идола в сторону. «Осторожно!» — предупредила друга Мэгги. «Ничего не случилось. Поколебать статую было невозможно. Черт!» Выругался Сэм, снимая шляпу и зачесывая назад влажные волосы. «Эта штука весит почти тонну». Мэгги смерила его строгим взглядом. «Грубой силой ничего не добьешься. Раз здесь все не так просто, должен быть какой-то особый механизм». Отстранив Сэма локтем, она подошла к статуе,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 Когда ключ вставляется в отверстие, соединяются все три мира. «Но где нам отыскать такой ключ?» Дотронувшись до Сэма, Денал показал на ноги статую, возле которых валялись золотые и серебряные подношения. «У купача лежит у подножия!» «О, ну и придурки же мы!» Мэгги опустилась на колени и принялась рыться среди вещей.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 Другого шанса у нас не будет. Из ее горла вырвался всхлип. Сэм встал возле нее на колени. «Мы выберемся отсюда!» Он обнял девушку. Приникнув в Сэму, та затихла. Затем по ее телу прошла дрожь, и Мэгги вроде бы снова успокоилась. Она повернула к нему пыльное лицо с дорожками от слез, вытерла щеки и пробормотала. «Спасибо, Сэм». Никаких слов не требовалось. Кивнув, Сэм тоже принялся за работу. Он едва не отбросил в сторону их спасение, но Мэгги вовремя схватила Техасца за руку. Тот держал сантиметровый золотой кинжал с серебряной рукоятью. «Что такое?» «Посмотри, что выгравировано на Эфесе». Сэм поднес его к фонарику, который держал Дэннел. На рукояти была изображена фигура человека с выступающими клыками. Сэм часто видел древние керамические сосуды с его изображением. «Клыкастый бог! Аи-опек!» Мэгги кивнула. «Мочикский бог!» Сэм вспомнил слова дяди о захороненной пирамиде Мочика. Вот и новое доказательство. Дядя Хэнк будет счастлив, если только мы выберемся отсюда и все ему покажем. Сэм отложил Булакинжал в сторону, однако Мэгги снова его остановила. Подожди, Сэм. Некоторые ученые считают, что инки приняли мучекского бога Айапека в пантеон собственных богов, но инки переименовали его в Хуаманкантака.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 выдавил Сэм сквозь стиснутые зубы. Его голос задрожал от отчаяния. «Другого просто быть не может!» Едва он договорил, как кинжал в его руках изменился. Золотое лезвие по всей длине приобрело форму зигзагообразного грозового разряда. В лучах фонарика он ярко сиял. Сэм чуть не выронил кинжал, но вовремя схватил его обеими руками.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 Ослепительная фотовспышка Нормана застала Сэма врасплох. Он потер глаза тыльной стороной ладони. «Предупреждать надо!» «И погубить тем самым выражение неподдельного трепета?» — заметил Норман. «Ни за что!» Все заговорили одновременно, давая волю изумлению, удивлению и радости.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 Сэм совершенно позабыл о Филиппе Сайксе. Вытащив рацию, юноша отошел немного от порога и включил ее. Стоило нажать на кнопку, как послышался сильный треск. — Сайкс, ты нас слышишь? Прием — Прием! Ответ пришел сразу, но в несколько урезанном, из-за помех виде. — Живы? — Слава богу! Весь холм сравнялся. — Мы...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 «Не забредайте слишком далеко, я постараюсь и...» Все остальное поглотили помехи. Обернувшись, Сэм увидел бледные лица друзей. «Подсуетись, Филипп!» — прокричал он в переговорное устройство. «Или как можно скорее дай знать дяде Хенку. В ответ раздался один лишь треск.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 Все постепенно замедлили шаги. Ральф поднял фонарик и ошарашенно произнес. «Глазам своим не верю!» Сэм мысленно согласился с ним. Другие молча стояли рядом. Впереди открывалась просторная пещера, посреди которой пробила себе русло река. Однако внимание путников приковало не это.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 пересекала пол темной пещеры от входа до бурлящей реки и тянулась дальше. Блестящая тропинка скрывалась за изгибом стены. «Вот это да!» — восхищенно воскликнул Сэм. Стоявший рядом Ральф заметил. «Та первая комната, наверное, служила прибанкой, ловушкой для защиты того, что лежит дальше».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 Судя по часам в верхнем правом углу экрана, близилась полночь. Профессор глубоко вздохнул, стараясь успокоить расшалившиеся нервы. То, что ему не отвечают, может иметь и более простую причину. Из-за ограблений бесконечной бумажной волокиты, затеянной охранниками отеля, Генри опоздал с выходом на связь больше, чем на двадцать минут.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 «Проклятие!» Когда модем отключился, Генри хватил по столу кулаком. Хотя молчание лагеря могло объясняться сотней причин, он сердцем чувствовал беду. Подобный страх он испытал в тот день, когда Фрэнк, отец Сэма, погиб в автокатастрофе. Генри вспомнил телефонный звонок в четыре утра, леденящий ужас с которым он тогда тянулся за трубкой. Теперь он чувствовал то же самое. В Перу что-то случилось. Генри снова занес руку над клавиатурой, но не успел коснуться ее, как рядом оглушительно зазвенел телефон. Профессор вздрогнул и с замиранием сердца уставился на трубку, мысленно уносясь в то давнее ужасное утро. «Не паникуй!» Приказал он себе и поднял трубку. Алло, Генри, это Джон, произнес женский голос. Узнав коллегу, Генри немного расслабился, однако в ее голосе слышалась тревога. Этот звонок не был обычным. Что случилось? Внезапное волнение Генри, очевидно, застало Джон врасплох. Она, сбивчиво заговорила. «Я... я просто подумала, что тебе надо сообщить. После нашего свидания, нашего вечера, я заехала на работу. Кто-то пытался прорваться в морг, где лежат останки мумии. Охранник спугнул гостя, но задержать не смог. «А мумия?» «Цела. Ворам не удалось даже проникнуть в комнату».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 Единственное, что они сделали, это проверили записи с камер наблюдения в вестибюле. «Ну и?» «Бестолку! Стекла камер забрызганы краской!» Джон ненадолго замолчала. Джон, «У нас тоже. Именно это и насторожило охранника. Он заметил затемненный монитор. «Думаешь, это одна и та же банда?»